Имя файла. Примечание к делу. 3. Пропавший нож. Очень надеюсь, что пропажа ножа не имеет отношения к делу, потому что оно и без этого приняло зловещий оборот. Однако нельзя не учитывать время обоих событий, и Джейми, и нож пропали на той же неделе. Огромный поварской нож, 6-дюймовый, как написано на сайте, Не иголка, его трудно не заметить. Уверенно, нож зачем-то вынесли из дома после вечера среды. Странное поведение. Я знаю, Джейми не вор. Воровство совершенно точно не в его характере. Семья подтверждает, что раньше он никогда не крал. Что он хотел сделать с картой? Пойти к банкомату и снять максимально возможную сумму? Согласно Гуглу, Она составляет 250-500 фунтов стерлингов. Зачем ему так сильно понадобились деньги? Не связано ли это с женскими часами, которые я нашла в прикроватной тумбочке Джейми? Они не новые. Купил их с рук или тоже украл? И что означают слова Джейми «вопрос жизни и смерти»? Как подумаю об этом, мурашки по коже». Его исчезновение сразу предстаёт в ином свете. Говорил ли он о себе или о ком-то другом? Прошу заметить, покупка поддержанных женских часов явно не попадает в категорию «жизнь и смерть». У меня не вызывает особых подозрений то, что он не сказал родным о потере работы. Конечно, первым делом Джейми хотел скрыть причину увольнения — Но также надо учитывать нежелание говорить о потере работы, принимая во внимание его напряженные отношения с отцом. Артур Рейнольдс часто попрекал сына тем, что он ни на одном месте не задерживается, и ставил ему в вину отсутствие амбиций и рвения. Кстати, о необычном поведении. Почему сегодня Рейнольдса-старшего не было дома? Я понимаю, Он не считает Джейми пропавшим без вести и думает, что сын, скорее всего, психанул после ссоры и через несколько дней вернется живой и здоровый, как уже случалось не раз. И все же, если жена и младший сын убеждены в обратном, не стоит ли принять их опасения всерьёз? Джоанна вне себя от горя, этого не скроешь. Достойнее не сбегать из дома, а поддержать жену. Артур по-прежнему не желает принимать участие в расследовании. Учитывая, что отметка в 48 часов пройдена, возможно, он передумает. Отрыв. Зачем Джейми пошел на вечеринку школьников? Моя версия такова. Он заметил кого-то на церемонии прощания и следовал за этим человеком, «Возможно, кто-то шел не один, а с друзьями до дома Стивена Томпсона на улице Хаймур, где проходила вечеринка. На мой взгляд, этот кто-то из моей школьной параллели или годом младше. Полагаю, что Джейми зашел в дом в 21.16, чтобы поговорить с этим кем-то. В 21.38 Джейми наблюдал за неизвестным, когда тот стоял у камина. На фото, сделанном вчера в 21-29, возле камина стоят 9 человек. Из одиннадцатого класса — Элспет Кроссман, Катя Джакс, Струан Коупленд, Джозеф Паури, Эмма Тауэтс и Аиша Бейли. Из десятого класса — Ясмин Миа, Ричард Уиллет и Лили Хортон. Эта фотография сделана раньше, чем та, на которой Джейми смотрит в сторону камина, но она самая подходящая. Завтра поговорю с ребятами в школе и спрошу, знают ли они что-нибудь. Открытые вопросы. Люди продолжают присылать фото и видео с вечеринки. Надо их тщательно посмотреть. хиллари Ф. Вайсман, единственная женщина с таким именем, умерла в Литл килтоне в 2006 году в возрасте 84 лет. В некрологе сказано, что у нее остались дочь и два внука, но других людей с такой фамилией мне найти не удалось. Зачем Джейми записал ее имя полторы недели назад или позже? Кому звонил Джейми в 22.32? Разговор длился долго, около получаса. Не тот ли это человек, с которым он общался последнее время по телефону? Точно исключаем нет да Сильву. За кем и почему Джейми последовал на отрыв? Зачем Джейми хотел украсть деньги? Что это за вопрос жизни и смерти?